Эпилог. 6 июля, 12.00. Концкамера. Ужакин Максим Константинович шел через мост от негодования и чекания шаг. «Безобразие», — думал он. «Нет служебной машины для представителей из Москвы». Этот хам старцев только руками разводил, непростительно зевал и гадко улыбался. Но ну, ничего, ничего. Неожиданно послышался громкий всплеск, и на рукаве безупречного костюма появилось пятно. Будто некто щедро не церемоний сплеснул из стакана. Что за чертовщина. Мужчина посмотрел вниз в тёмные воды Невы. Там как будто кто-то... Голова закружилась, ему стало нехорошо. Он поспешил сойти с моста и вдруг вспомнил слова Старцева. «Да не расстраивайтесь вот так. Нет у меня сейчас машин. Так можно на метро, зато без пробок». А там прогуляетесь, погода-то какая чудесная, Максим Константинович. Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, жемчужины, северная столица. Вы только через мост осторожно, вниз не смотрите». «Как прикажете вас понимать, старцев?» «Вы мне что, угрожаете?» «Ну что вы, Максим Константинович?» «Ну как вы могли такое подумать? Я вам угрожать. Вы только через мост осторожнее». Яркий солнечный свет буквально залил кабинет натуралей. Витрины сияли до блеска начищенными стеклами. Золотые пылинки весело вальсировали в полосе света, пересекающей помещение наискосок. Александра Ильинична шла бесшумно, полируя половица паркета мягким войлоком тапочек. Голова слегка гудела. Перебрали они вчера с Петровичем маленько. А как иначе-то? Если такое накануне творилось, страсть. Маньяк в музее подумать только. Да за двадцать лет она такого не припомнит. Ну, всякое, конечно, бывало. Но он-то, говорят, убивец. Но это не главное. Главное, она видела их. Ночью проснулась, увидела из-под двери кабинета натурали красноватый дым. А там деточки ее. Молилась она за них, как могла, как умела. Так, видать, все таки вымолила им прощение Всевышнего. Ушли они. А в банках теперь ни души не прикаянные, а мертвый бездушный воск. Вникать в подробности Александра Ильинична не хотела. Сердце и без того последнее время шалило. То замирала совсем, то вскачь пускалась. А только знает она наверняка, что деточки ушли. Ей Егор Иванович сам сказал лично. Старший он уважаемый всеми человек. Слов на ветер не бросает. Велел никому не говорить, а она никому. Петрович только. Петрович свой он болтать не будет. Егор Иванович уже клятвенно обещала на рабочем месте не злоупотреблять не будет. Вот тебе крест не будет. Провалиться ей на этом месте. Черт, черт, не слушай. И даже более того, за Петровичем теперь присмотрят, потому как сердце у нее теперь из-за деточек не болит, Отпустила. В кабинете натурали и правда стало легче дышать, что там изменилось. Александра Ильинична, погруженная в свои мысли, не заметила, как в зал вошел хорошо одетый молодой человек. Мужчина откашлялся, нервно отряхнул почему-то мокрый рукав и спросил, «Как мне пройти к управляющей персоналом?» «К Яне Борисовне?» спросила смотрительница. «Именно к ней», нетерпеливо проговорил молодой человек. "Пойдемте, я вас проведу». Александра Ильинична высмотрела коллегу, показала ей взглядом на свой пост и, дождавшись кивка, отправилась с молодым человеком. «Яна Борисовна?» поприветствовал Лужакин молодую подтянутую женщину в светлом брючном костюме, наконец-то соответствующую его представлениям о работниках в сфере музеев. Каким-то шестым чувством, мгновенно определив, что молодой человек-ревизор из Москвы, блондинка поспешно вскочила и сумма помрачительной грацией вышла из-за министерского стола. Сердце Максима Константиновича преисполнилось благодарности. За несколько дней в этом ненормальном городе ему уже стало мерещиться черти что. А тут... «Добрый день», — улыбнулась ему женщина. «Присаживайтесь, пожалуйста. Чай? Кофе?» Она дождалась, пока мужчина усядется, и только после этого опустилась рядом. «Благодарю. Я Ужакин Максим Константинович, проверяющий работу особого отдела охраны музеев. Для вас просто Максим». — понизил голос мужчины, не сводя глаз порозовевшего личика, управляющий персоналом. И знаете, я столкнулся с возмутительнейшими вещами. Женщина согласно кивнула и с готовностью придвинулась поближе. «Мы даже не берем во внимание тот факт, что весь отдел надо разгонять. Это бездельники и шарлатаны, которые прекрасно устроились за счет налогоплательщиков. Вы не представляете, что я увидел в финансовой ведомости». Старцев списал 300 тысяч рублей. И знаете, что он написал в документе? Три капли драконьей крови. Это... Просто издевательство. Тихо заметила Яна Борисовна, наливая чай и подсовывая дорогому гостю пирожные. Все-таки интуиция у нее что надо. Собиралась ведь сесть на диету, но не удержалась и купила в севере Буше. Пирожные были свежие, гостю наверняка понравится. Такой симпатичный мужчина такой представительный. Вот только рукав где-то намочил. И неожиданно для себя самой женщина осторожно погладила мужчину по плечу. «У вас бывает ощущение, что вы как будто бы сошли с ума?» Вдруг еле слышно спросил он. «Да, также тихо выдохнула Яна Борисовна. Особенно, когда я пытаюсь делать как положено. Выясняется, что алкоголики на работе — это нормально». «Хам в косухе — это уважаемый в наших кругах человек. Он угрожал меня уволить». «Вас недопустимо». «А еще мне здесь, в этом музее, страшно. Идешь по коридору, и как будто на тебя кто-то смотрит. А в реке есть кто-то агрессивный. Страшно». Он кивнул и потянулся к женщине, как к спасению, еще уверенности в собственной правильности и правоте. Они не думали и не рассуждали. Это была попытка обрести для себя кого-то нормального в этом сумасшедшем городе. Александра Ильинична, проходя залами камеры, обратила внимание на лукавые улыбки, застывших в замысловатом танцевальном по-японских гейш. От стен музея отражались характерные звуки. Старушка смущенно задумалась. Гейши уже не стесняясь хихикали, прикрываясь веерами. Странно. Раньше они вели себя смирно. Щурили себе раскосыми глазами, кокетничая расписным шелком ярких кимоно. Мерещиться ей не должно было. Они с Петровичем сегодня пили только чай с ушками. Последний вздох пролетел по полутемным коридорам музея, и все, наконец, стихло. Служительница посмотрела на гейш сукорезной, покачала голову и пошла к кабинету натуралей. 21 августа, 10.00, Васильевский остров, Смоленское кладбище. Огромной пантерой мягко и бесшумно подъехал черный джип. Из него вышел пожилой темнокожий человек, одетый в костюм и пальто. Еще только середина августа, а уже так холодно. И направился к входу. На кладбище было тихо, только вороны изредка каркали. Это карканье, иногда пронзительно злобно-тревожное, а иногда мягкое, даже сочувственное. Неизменный спутник кладбищ. Воздух был прохладным, небо ясным. Впереди шла женщина. Он тихо пристроился за ней, рассчитывая обнаружить свое присутствие лишь после того, как она посетит могилу детей. Немолодая, но стройная и элегантная, Енина и Станиславовна Шелест шла не торопясь с наслаждением вдыхая ароматный прохладный воздух, прижимая к груди букет белых лилий. Сегодня 21 августа, день белых лилий. Их семейная традиция. Что там у детей произошло с этими цветами на исходе лета, она так и не поняла. Они лишь улыбались и целовали ее в щеку, А сейчас по этой самой щеке бежала слеза, высыхая на ветру их поцелуем. Лилии любили все трое. Вене в этот день приносил их огромными охапками. Воспоминания были светлыми. Странно, но сегодня боль решила дать ей передышку. Женщина старалась впитать в себя каждое мгновение этого временного помилования. Сегодня ей было светло и спокойно. Надолго ли? Обратно она шла уже без цветов, однако их аромат никуда не исчезал. Он плыл за ней, ласково укутывая плечи, навевая воспоминания. Простите, можно я провожу вас? Появление этого темнокожего разнесло вдребезги иллюзию передышки. Боль лавиной навалилась вновь. Господи, зачем? Ну зачем? Что он здесь делает? Почему ее не оставит наконец в покое? Видимо, вся гамма чувств довольно красноречиво отразилась на лице, потому что мужчина казался очень расстроенным. Простите, простите меня, я помешал. Но нам все равно придется поговорить. Я должен. Должен объяснить все, что произошло. Я должен рассказать вам, кто я такой, и, наконец, я намерен просить вас об одном одолжении. Послушайте. Объяснять мне ничего не нужно. Ничего уже не исправить. Простите, возможно, это невежливо, но мне абсолютно все равно, кто вы такой. Если вам от меня что-то нужно, я вас слушаю. Им. Если можно побыстрее. Я спешу, и у меня мало времени. Мужчина улыбался. Улыбался и смотрел ей прямо в глаза, долго, не отрываясь. От него исходило такое тепло, что раздражение исчезло, а боль снова ушла. Ей было, в общем-то, все равно, лишь бы боль отступила. И если этот человек способен дать ей еще несколько мгновений передышки, ей без разницы. И она неожиданно сменила гнев на милость. «Ну, хорошо». Джип черной пантеры крался по улицам Питера. В салоне было тихо, чем-то сладко пахло. Мерно покачивались какие-то мешочки, ракушки, фигурки. Удивительно, почему ее белокурую коренную петербурженку с еврейскими корнями так манила и успокаивала Африка. А Тим до сих пор больно. Его мягкие теплые ладони, подслеповатые глаза. Они были такими трогательными, искренними и невероятно красивыми в те редкие моменты, когда он снимал очки. С ним было тепло. Тепло и спокойно. Как сейчас с этим человеком в этой машине. Они провели вместе весь день. Лисати привез ее к дому уже за полночь. Проводил до квартиры. Ресторан, в котором они проговорили почти пять с половиной часов, был очень уютным, безлюдным и баснословно дорогим. Когда они гуляли, джип медленно ехал за ними. Как в кино про олигархов, честное слово. Женщина прошла на кухню, поставила огромный букет белых лилий в вазу. Лисати сказал, что если у нее будет стоять такой же букет, какой она оставила на кладбище, детям будет легче за ней наблюдать и радоваться, что у нее все хорошо. Это как мобильная связь. В сумке что-то стукнуло. Она достала четыре черных камня. Обсидиан. В следующий раз она отнесет их детям, и они смогут приходить к ней во сне. Ах, если бы эти сказки из Африки были правдой. Душ. теплые струи бежали по телу, почему-то отказываясь смывать последний разговор. Рассказ Лисатти звучал, как старая страшная сказка. Дед Ати, Рудо, был очень порядочным, честным, добрым, работящим и уважаемым человеком. А еще он был очень красив. Рудо безумно любил свою жену и маленького сына. Абубакара. Поэтому от непристойного предложения Зири, дочери могущественного Бакора Газиниину, отказался. Позже из Зири произошло несчастье, девушка погибла. Как и почему не знал даже Лисатти. Злой колдун наслал на весь род страшное проклятие. Рудоин Танда, его жена, умерли практически одновременно от страны необъяснимой болезни. Да и её дед Абубакара со стороны матери. Забрал ребенка и уехал как можно дальше от тех мест. Какое-то время они жили отшельниками у реки. Да хотел спрятать внука от злых духов. Учил внука слышать духов добрых, просить их помощи и защиты. Но никогда ни о чем не рассказывал. Однажды река принесла младенца. Да ее увидел в этом добрый знак. И у Абу-Бакара появился младший брат. Подкиды шли сад те единственные, кто избежал проклятия рода. Старый Дэйо оставил их, когда они уже стали молодыми и сильными. Все было хорошо. Абубакар женился, и у Лисати появился племянник. Но беда пришла в их дом так же, как и много лет назад. Родители Ати погибли, и пришла очередь Лисати примерить на себя судьбу старого Дэйо. Он увез мальчика подальше от тех мест, а когда тот вырос, и вовсе отправил в Россию учиться. Что было дальше в той старой страшной сказке, и Нина Станиславовна знала очень хорошо. Женщина налила себе чай и взяла печенье, курабье, ее любимое. Такое рассыпчатое, тает во рту, и чай сладкий. У нее никогда проблем с фигурой не было, а уж в ее-то возрасте можно расслабиться. Первый раз после смерти дочери она почувствовала вкус пищи. Ее дочь обладала колдовской силой рода. Ее кровь разбудила спящую в концкамере магию. Она отнесет черные камни на кладбище, и ей приснятся тая, вень и тринадцать прекрасных белокурых ангелов. Это все, конечно, лишь красивая сказка. Но самым невероятным было последнее предложение этого: как его лисати? Даже при том, что он обещает финансовую сторону полностью взять на себя это безумие, полнейшее безумие, это, и там. и там, безответственно. Это смешно, но именно это заставляло ее сейчас улыбаться. Год спустя. Петропавловская крепость. Улица Времени. Не желаете ли сфотографироваться с императором и императрицей? Мужской глубокий бас привычно разносился над старой крепостью, давно отданной в распоряжение любопытных туристов. Высоченную фигуру Петра Первого и кругленькую Екатерину обступили маленькие китайцы. Они бесцеремонно, но добродушно тыкали пальцами в актеров, показывая тем, как надо встать, размахивали большими планшетниками, потом кланялись в ответ. И с удовольствием смотрели, как, снимая треуголку с белыми перьями, в ответ уклоняется кланяется император всея Руси. А его супруга приседает в придворном реверансе. «Смотрите, Егор Иванович, наши старые знакомые». Улыбнулся Борька, ёжась в коляске под пронизывающим ветром снивы. Кто оторвался от созерцания свинцово-серого неба, сурово нависшего над Градом Петровым начальник особого отдела? Актеры. если это они же. Борька с наслаждением откусил огромный кусок пиццы. По случаю закрытия очередного непростого дела решено было устроить пикник. Кофе в бумажных стаканчиках, пиццы и, конечно же, лимонад-тархун. «А вам не кажется, что они на самом деле Петр и Екатерина? Духи-хранители, приглядывающие за порядком в городе?» — проговорил начальник отдела, ни к кому особо не обращаясь. Михаил Ефремович пробормотал что-то, а вот мне об этом не докладывали. Анфиса Витольдовна особым образом покачала головой, что обычно обозначало у нее ни да, ни нет. А Старцев рассмеялся. «Если это так, к чему я, надо признаться, совсем не удивлюсь то тогда тем более хорошо, что они нас извинили за хулиганскую выходку с пивом». «Но вот действительно Егор Иванович», — не приминуло заняться воспитанием Анфиса Витольдовна, «как можно утащить пиво у уставших и задремавших актеров? Какой пример вы показали Бореньке?» «Зато именно в ту ночь мы раскрыли дело. Дело о дурно пахнущих человечках». Хором повторили они с Борькой и рассмеялись. Именно так они окрестили эту историю. Так и писать в отчете, поддержал Михаил Ефремович. Анфиса Витольдовна, запоминайте, вы отчет писать будете. И все дружно рассмеялись. Все испытывали невероятное облегчение от того, что все это наконец закончилось. Старцев смеялся громче всех. Вдруг его взгляд замер. Смотрите, прошептал он и сотрудники особого отдела охраны музеев перевели взгляд на усыпанную гравием дорожку между резных скамеечек. Элегантная женщина и темнокожий мужчина сидели рядом. Чурясь от солнца, улыбаясь, о чем то переговариваясь, они то и дело поглядывали на темнокожего карапуза. Мальчик играл с ракушками. Из-за яркой желтой курточки, шоколадная мордашка, белоснежный жемчуг зубов и курчавые волосы выделялись еще сильнее. Глаза бусины, ямочки на щеках. Старцев узнал мастера Лисати и эту женщину. енина Станиславовна. Так кажется. Надо же, неизвестно почему, но он запомнил, как ее зовут. Женщина смотрела на малыша с такой любовью. И Хотабыч, казалось, был счастлив. Да, дела. Неожиданно малыш повернул голову. И, улыбнувшись их замерши от удивления компании, со всех ног бросился к ряженым широко раскинув руки и повизгивая от счастья. «У нас на улице временем чего только не бывает», выдохнула, поправив съехавший на бок парик Екатерина, любуясь, как Петр подкидывает чернокожего малыша в синее небо Санкт-Петербурга. Конец. Читала Наталья Фролова.